кол весенней парою красотою блестая сядет пери со мною чашу мне наполняя умижи ше листьящи золотящиеся нивы пусть я буду неверным если вспомню о рае